По ее гостинице висело небольшое объявление, что в зале Вашингтон тем вечером проходило закрытое мероприятие. Что это было за мероприятие, не сообщалось. По правде говоря, даже если бы вам довелось увидеть участников этого мероприятия в зале Вашингтон, вы бы все равно не поняли, что же там происходит и зачем они собрались. Хотя наверняка заметили бы, что среди них не было женщин. Там были одни мужчины, которые сидели вокруг накрытых столов и как раз доедали свой десерт. Их было около сотни, все в строгих чёрных костюмах. Костюмы — единственное, что их объединяло. Там были блондины и брюнеты, рыжие и седые, и даже вовсе безволосые. Были мужчины с дружелюбными лицами с отталкивающими, добрые и угрюмые, откровенные и скрытные, невозмутимые и обидчивые. Почти все они были белокожими, хотя среди них присутствовало также несколько человек с чёрной или коричневой кожей, Европейцы, африканцы, индусы, китайцы, выходцы из Южной Америки, филиппинцы, американцы все говорили между собой и с официантами по-английски, и в зале звучало богатое разнообразие акцентов. Они приехали сюда со всей Европы и со всего мира. Итак, мужчины в чёрных костюмах сидели за столами, один из них стоял на сцене. Это был добродушного вида человек в таком костюме, будто только что со свадьбы. Он зачитывал список добрых дел. Детей из бедных районов отправили на каникулы в экзотические страны. Городу был подарен туристический автобус для экскурсии Некто Джек сидел за центральным столом перед сценой, рядом со щеголеватым мужчиной с серебристыми волосами. Оба ждали, когда подадут кофе. «Время тикает», — произнес мужчина, — «а мы все не молодеем». Некто Джек ответил, «Я тут как раз подумал». «Та история четырёхлетней давности в Сан-Франциско, помните?» Она плачевно закончилась, однако к делу это отношение не имеет. «Джек, ты потерпел провал. Ты должен был убрать их всех, включая младенца. Почти считается результатом только в контексте взрывных устройств и Иннопалма». Официант в белом пиджаке стал разливать им кофе, невысокому человеку с тоненькими, словно нарисованными карандашом усиками затем высокому блондину с такой яркой внешностью, что он мог бы быть кинозвездой или моделью, и, наконец, темнокожему мужчине с большой головой и взглядом разъярённого быка. Эти трое подчёркнуто игнорировали беседу Джека и Седовласова, как бы будучи поглощены речью выступавшего и временами даже аплодируя. Старик добавил в свой кофе несколько ложек сахара с горкой и принялся его размешивать. «Десять лет», — произнёс он. Время и прилив никого не ждут. Ребенок скоро станет взрослым, и что тогда?» «У меня еще есть время, мистер Данди», — сказал некто Джек, но седовласый снова его перебил, резко выкинув в его сторону мясистый указательный палец. «Это раньше у тебя было время, а теперь у тебя есть только крайний срок. И советую тебе призвать на помощь смекалку, потому что поблажек с нашей стороны больше не будет. Хватит, мы устали ждать. Каждый Джек до единого» некоторых же кивнул я уже напал на пол наслед сказал он седовласый сделал глоток кофе неужели да и повторюсь у меня есть ощущение что это как-то связано с той неприятной историей в сан-франциско Ты уже сообщил секретарю мистер Ди кивнул на того кто продолжал зачитывать список на этот раз перечисляя больничное оборудование купленное на их щедрые пожертвования в прошлом году «Ни один, ни два, а целых три аппарата искусственной почки», — говорил он, а мужчины в зале вежливо аплодировали сами себе и свои щедрости. Некто Джек кивнул. Сообщил. «И?» «Он ничего не хочет слушать, его интересует только результат. Он хочет, чтобы я просто закончил начатое». «Каждый Джек этого хочет, дорогой мой», — сказал Седовласый, «а мальчик, между тем, по-прежнему жив, и времени играет нам на руку отнюдь». Остальные, сидевшие за столом и до сих пор притворявшиеся, что не слышат их, на этих словах принялись кивать и поддакивать. «Время», — спокойно продолжился до власы, — «как я уже говорил, тикает».